Глава двадцать пятая Ли! Налтар, у тебя, кажется, душ неисправен. Зак растряхнул влажной головой, выходя первым. На его волосах вновь играли огненные всполохи, и только крылья под тяжестью воды все еще тянуло вниз. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. На лице древнего появилась усмешка, от которой мне захотелось спрятаться за спиной Безликого. Ладно, расходимся до завтра. Думаю, мы справимся. Еще раз спасибо Касте». Риан-Ван поднялся с места и протянул сирене ладонь. Парнишка ответил на рукопожатие Арфхейла и вместе с северянкой отправился в свою комнату. «Душ, значит?» Налтар прикусил губу, блуждая в собственных мыслях. «Я спать». Он расположился на своем матрасе, отвернувшись к стене. Не стало задумываться над внезапной переменой в настроении древнего стащила с себя мокрую одежду и быстро натянула на себя сухую футболку, стараясь не встречаться взглядом с закрасом, который отворачиваться и не собирался. «Это будет длинная ночь», — думала я, откидывая одеяло и слушая дыхание двух мужчин в тесной комнате. Но утро наступило слишком быстро, не дав мне даже подготовиться к нему. «Привет», — с легкой тоской в голосе прошептал Арфхейл сидя у моей постели. «Ты как?» прислушалась к ощущениям. В горле все еще жгло, а язык казался огромным и непонятно, как помещался во рту. «Лучше!» прохрипела голосом Кайла, но на алтар явно мне не поверил. В замке пока идет подготовка к вечернему шоу. Хочешь послушать, как поет Ири? Мы собираемся на пляже. Непроизвольно повернулась к месту, где спал Закрос но мужчины в комнате уже не было. Снова усмешка на губах древнего. Они с Кастей пошли будить Ирина занятия, пояснил отсутствие нашего соседа на алтар. Ну так, идешь? Будет интересно. Кивнула. Я подожду тебя за дверью. Можешь переодеваться спокойно. Он поднялся на ноги и направился к выходу. Взявшись за ручку, Арфхейл вкратчиво сказал, не поворачиваясь ко мне, а душ я починил. «Теперь все в порядке». Грудь тут же болезненно сдавила от этой брошенной фразы. Словно там было куда больше, чем хотел сказать на алтар. А я глупая, совсем не умею читать между строк. Или наоборот, вижу знаки там, где их нет. По дороге на пляж Риан-Ван старался казаться веселым и расслабленным. Рассказывал мне о своей племяннице и успехах. Он сам того не замечал, как вдруг заговорился сбивался с мысли на мысль, пока не признался, что хочет своих детей. От горечи, сквозившей в каждой его озвученной мечте, меня окутывало странной безысходностью. А разве не затем господин Рянван участвует в отборе? Далила Фалье, ваша предполагаемая невеста. Я говорил тебе, зачем я приехал. Не бери в голову, он потрепал меня по волосам. Ты вообще не обязан выслушивать весь этот бред. Выгляжу жалко. Не рассказывай ли? Никогда не считал Налтара Рянвана жалким. Уже проще, улыбнулся древний. Мы ступили на влажный песок, который приятно пружинил под ногами, как резина. Спокойное море не заглушал громкий спор между Закросом и Касти, а малышка Ири даже не пыталась их разнять. Забери-ка нашего Сцетхана, он будет очень отвлекать, подбегнул мне Арфхел. Пришлось прийти на помощь сирене и древнему и утащить чрезмерно опекающего папашу в сторонку, пока он свою маскировку не растерял. Все трое оглядели меня с благодарностью, а Закрос даже не сопротивлялся. Послушно шел за мной и бормотал что-то о гнездах, которые стали слишком тесными для птенцов. Я бы рассмеялась, если бы у меня не першило в горле. Мы забрались на небольшой каменный уступ, с которого было хорошо видно пляж. Сегодня они решили сделать косу совместными усилиями, пояснил безликий, ревностно наблюдая за тем, как алтар даёт детишкам инструкции. Косу? Ага, смотри. Видишь, вон тот скалистый островок? Они хотят соединить его с берегом. Он вытянул руку к торчащим из воды чутьудливым чёрным клыкам. Вижу, но не всё понимаю. «Сейчас поймешь». Риан Ван повернулся лицом к морю, и от берега к горизонту устремились перепуганные косяки рыб, а потом он запел. Море лениво сделало глубокий вдох, отряхиваясь от ночной дремы. Никогда не слышала, как поет древний. Это было мелодичной и спокойной музыкой. Его голос больше походил на столкновение волн. Быстро, ритмично, жестко, без слов. От пляжа к скале по поверхности воды прошла спенная стрела, намечая траекторию косы. И теперь Касти и Ирис синхронно вплели свои голоса в пение Арфхейла. По обеим сторонам от дорожки вода стала напоминать бурлящие спирали, поднимающие с дна песок и ракушки, пока на поверхности не появилась узкая насыпная полоска. Это невозможно. Какая там была глубина? Я забыла о боли в горле и почти прокричала это вслух. Алтар считает, что слово Ири гораздо сильнее многих древних, даже его. Ты не рад, боги? Его дочь только что управляла стихией и даже не запахалась, смеётся вместе с сиреной над своим творением. Я рад, если она рада. Но, не зная, это всё слишком неожиданно для меня. Мы жили тихо, Она ходила в школу, высматривала на носу прыщи, а теперь она не только слышит море, она ему приказывает, а ещё Касти. Какая у них будет разница в возрасте? толкнула безликого в плечо. А у нас? Он нахмурился, явно прикидывая, а не гожусь ли я сама ему кем-то вроде старшей дочери. Ладно, убедила. Чёрт, ты такая малолетка оказывается новый толчок ему в плечо. И вот Закрас уже смеётся, потирая уши. А я радуюсь, что мне удалось хоть кого-то сегодня заставить искренне улыбаться. Идите сюда. Ири пританцовывала на месте и махала нам руками. Давайте прогуляемся по косе. Весь день провели вместе, придумывая для Ири новые испытания. Она совсем не устала и теперь носилась босиком по самой кромке воды. С визгом отпрыгивая от догоняющих её волн, Касти едва сдерживался, чтобы не присоединиться к этой забавной детской игре, и опасливо поглядывал на Сэтхана. Можно, иди уже, сдался Закрас и закатил глаза. Сирена, неуклюже прыгая с ноги на ногу, сбросил ботинки и помчался следом за древней. Бывает же, только и сказал на алтар, а фальшивый Сэтхан мучительно простонал. «Любовь, она такая, не спрашивает, когда заявиться и кого выбрать». С улыбкой наблюдала за безобидными догонялками двух детишек. Не сразу поняла, что оба мужчины резко остановились, обернулись и встретились с двумя решительными взглядами. «Вы чего?» спросила своих спутников, а они как-то странно переглянулись. «Ничего», пожал плечами на алтар. О любви подумал. Глядя на Закроса, сузила глаза на древнего, наблюдая за его отвисшей челюстью. «Э-э-э!» Сцеатхан неприлично заржал и сгреб Арфхейла в охапку, как младшего брата. «О да, Аналтар! Любовь она такая, да? Иди поцелую!» Теперь уже засмеялся Ириан Ван, отталкивая от себя Зака. Радовалась, наблюдая за древними. Обречённость в его взгляде пугала, но сейчас в нём появилось что-то тёплое и домашнее, словно мы не были разрозненной группой конкурсантов, а кем-то вроде семьи. Какая идиллия, всплеснула руками Саманра, с чем приходом эта самая идиллия мгновенно исчезла, а Закрас резко выпустил свою потрепанную жертву из захвата. Я пришла за вами, мальчики. Вас должны подготовить к кефиру. Кайл, солнышко, как ты себя чувствуешь? Говорят, ты сильно обжёгся вчера. Тебе уже лучше? Она положила руку себе на шею, и я отчётливо уловила холодок и цепкие пальцы на своей